Виктория Сомова. Топки-Овраг. Возвращение. 2023 год. Преодолев все опасности на пути домой, Костя вернулся из прошлого вместе с Василисой и покинул деревню Топки-Овраг, пообещав себе больше никогда не возвращаться на проклятое место. Однако в современном мегаполисе его уже поджидали неприятности пострашнее. Из-за духа колодца Костя стал объектом охоты для некой таинственной организации, и теперь доверять нельзя было никому. Молодому человеку предстоит сделать нелегкий выбор, на чьей стороне он в итоге захочет остаться. Людей, способных на предательство, или демонической сущности, ставшей неотъемлемой частью его самого. Но каковы окажутся последствия... Его решение.